«Выполняйте приказ, ефрейтор взъярился капитан. «И будь перед ним не Кирилл Арзамасцев, с которым он когда-то бежал из плена и с которым прошел вражескими тылами чуть ли не всю Польшу, Но он бы, конечно, заставил его этот приказ выполнить. Но тут случай особый. Да и Еврейтор успел перемахнуть через борт и усесться, буквально забиться в закуток между ящиками и углом кузова. — Раз уж мы на своей земле, то куда они денутся? — кричал он, поражаясь бессердечности капитана, которого давно считал своим другом, и не понимая, как тот может гнать его обратно в эту страшную ночь через десятки трупов своих и врагов. — Все равно им ждать, что тебя одного штана с обоих... «Но когда ты вернешься, они будут знать, что я отправился за помощью, и что свои совсем рядом», — попытался Беркут как можно спокойнее объяснить ситуацию Арзамасцеву, рассчитывая, что тот поймет важность своей миссии. «К тому же ты усилишь охрану самолета». «Да хрена ее теперь усилять, капитан? Немцы-то драпанули, они теперь черт знает где». Беркут все же хотел согнать эфрейтора с кузова и заставить выполнить приказ. Однако спор их неожиданно решил приумолкнувший было водитель. — Разбирайтесь тут, руль-баранку вам в руки без меня! — буквально прорычал он. — А меня хлопцы на передовой ждут. И, решительно хлопнув дверцы, нажал на стартер. — Уедет? — испугался Беркут. Это бог знает откуда взявшаяся и какими ангелами-спасителями посланная ему машина была теперь единственным звеном, связывающим его со своими, с той большой землей, к которой он так стремился в последние дни и к которой так молитвенно хотел добраться во что бы то ни стало добраться. Возьмет и уедет. «Черт с тобой, сиди!» — крикнул он Арзамасцеву, но уже оказавшись у передка машины, чтобы не позволить водителю тронуться с места. — Однако я найду способ напомнить тебе, что приказ следует выполнять. — Понял? Любой приказ беспрекословно выполнять. — Да ладно тебе, капитан, беспрекословно! — огрызнулся Арзамасцев, не пощадив при этом Офицера на глазах у незнакомого сержанта. И этим еще больше огорчил и озадачил Беркута. Настолько, что он готов был вернуться к кузову и погнать наглеца в поле под дулом пистолета. «Приказы потом будем выполнять, если только выживем, и все как один, беспрекословно!» Сержант вновь решительно приоткрыл дверцу. Но так ничего и не сказал. Понял очевидно, что нервы у капитана и так напряжены до предела. «А что ж ты один такой ночью, да еще и под носом у фашистов?» — удивленно спросил его Беркут, оббежав кабину и усевшись рядом с водителем. Про Ардзамасцева на время было забыто. «Ага, один и посреди фронта». Иронично добавил водитель. Ему уже было под пятьдесят. Во всяком случае, усы его показались Андрею седоватыми. А говорил он с характерным украинским акцентом. Собственно, говорил он по-украински, только большинство слов произносил на русский манер, очевидно считая, что этого вполне достаточно, чтобы любой русский понял его. И все же... Почему без сопровождающего, без охраны? — Это же не меня спрашивать надо, а командиров моих, — благодушно заметил водитель. Но, коль уж меня спрашиваете, то скажу так. Главное, что сам себе хозяин. — А как же ты решился остановиться, святая твоя душа? Были бы вы немцами, уже шарахнули бы по кабинке, И руль баранка мне, крещеному. А не остановлюсь, свои же шарахнуть могут. Вот поизбытка так сказать, чувства, Как говорит наш взводный. Но по скатам, а со скатами теперь Дешевле собственную голову под пули подставить. Вам бы в тыл, наверное, нужно, товарищи самолетчики. Да теперь уже куда угодно. Я что-то про самолет слышал, значит, в тыл. «А вы куда?» «Сказано ж было, товарищ капитан, что к фронту. Мои хлопцы, считай, уже даже за передовой. На том берегу, в тылу у немцев, руль баранка им в руки. Как ворвались на плацдарм. Хуторок там небольшой, возле каменоломен, на каменистой косе, длинной и кривой. Что тебе, турецкий етаган, так и остались». «Вклинились, значит, в оборону противника?» в то они вклинились. А что дальше? Надо бы туда еще войско подбросить. Ну уже откуда-то из второго эшелона, из резервов. Потому что нашим, считай, идти уже и некому. Какими-то силами надо и на этом берегу оборону держать. А больше половины хлопцев полегло. Кто на берегу упал, тому еще повезло, хоть похоронили а половина батальона, считай, в реке осталась. Правда, за плацдармом этим тоже наши. Из второго эшелона перебросили, но селенок, видно, маловато. Потому и наших пока ни вперед не гонят, ни назад не отводят, второй линией держат. Но связь-то, связь с этим берегом, со штабом полка, дивизии у плацдармников-то ваших есть? Связь-то должна быть. Полковые пауки-связисты к самому берегу провод тянули, по долине маскировали, в землю вкапывали, а по дну на грузилах. Плацдарм там. Каждому второму героя давай. И то скажут, что пожадничал. Мрачную картину рисуешь, сержант. Ну что уж я сейчас вам рисую, это одно... А вот что там на плацдарме происходит, это видеть надо. Правда, тут тоже только утром начнут разбираться, до да линию фронта хоть какую-никакую выстраивать. Двое суток непрерывные бои шли, полели из всего, что способно стрелять. А немец сюда еще и авиации нагнал, словно под Сталинград. И под Сталинградом бывать тоже приходилось. Уважительно поинтересовался Андрей. Приходилось. Но уже когда Паулюса, ну, фельдмаршала ихнего окружали. Так что вроде и был, а вроде и не был. Хотя после войны за Махроидо-самогонкой, да конечно же, буду врать, что в самом пекле Сталинградском был. Сталинградцы теперь даже среди фронтовиков в особом почете. Приврать, это уж как водится. — Слушайте, капитан, — обращался водитель к Андрею, то на ты, то на вы, — а может, мне лучше остановить своего ишечка, и вы назад пойдете? — По колее, неподалеку от леска, да аккурат к нашим. А не поспейте, на обратном пути подберу. Беркут уже понял, что самые разумные... Было бы сойти и отправиться в обратный путь, калий свежий держась. Но что-то продолжало удерживать его в этой теплой и такой немыслимо уютной кабинке. — Ладно уж, коли сели, будем ехать, — рассудил он. — И вам спокойнее, и нам надежно, что теперь уже не потеряемся. — но смотрите, капитан, на вашем месте я бы... Все добровольно в это пекло не лез. — Что вы знаете о пекле, сержант? За своим рулем баранкой сидя, вздохнул Беркут. — Оно верно. В атаке нам ходить не приходится. А с другой стороны, сколько вон по обочинам дорог таких рулятников, как я, покоится. Тут уж кому где выпало пасть. — Эй, ефрейтор! — Тут же крикнул он, приоткрывая дверцу. «Душу себе и все прочее не отморозил?» «Нет пока». «Снежок, вон какой ранний в этих краях предкарпатских. Там под кабинкой, под брезентом, шинелька запасная, ремонтная, как мы говорим. Так ты укройся, как у тещи под периной будешь». «Порядок, ты, главное, из колеи не вылезай». — И брезентом укройся, руль баранка, тогда уж точно теплым довезу. — А ведь не ушел, — довольно ухмыльнулся водитель, закрывая дверцу. — Сидит поближе к командиру. Просто побоялся возвращаться один этим страшным полем. — Да, намолодилось здесь вчера и наших, и фрицев. Будет работы похоронщикам. Вот твой и побоялся, хотя и с пленом, и с ним. Из эшелона бежали. Беркут почему-то решил, что только это обстоятельство способно объяснить водителю открытое неповиновение Рзамасцева. Объяснить и оправдать. Почти всю Польшу прошли. Затем в партизанском отряде повоевали, Сроднились уже, и приказывать как-то неудобно. Тот-то я гляжился шмайсером. Заметил у кабины, душа похолодела. Шпрехет по-нашему, форма тоже вроде. А на груди шмайсер, как у эсэсовца. Ну, думаю, немцы диверсантов сбросили. Для диверсантов у них нашлись бы наши ППШ, успокоил его Беркут. и теперь уже сам открыл дверцу, чтобы отсюда с холма присмотреться к сероватой полоске, открывшейся ему в низине между двумя холмами. «Правду, Гутариш, для диверсантов у них наши гавкалки нашлись бы». «Не скомекал, руль баранка А после небольшой паузы тем же прослуженным и монотонным голосом объявил — Вот это она и есть, речушка-кровавушка. Нахлебались из нее наши хлопцы. Ох, нахлебались. Вспомнишь так? Договорить водитель не успел. Взрыв снаряда оказался таким сильным, что Беркуту почудилось, будто машину швырнуло в сторону вместе с вершиной возвышенности, на которую она натужно выползала. Несколько минут в кабине царило напряженное молчание. Водитель налег грудью на баранку, словно боялся, что машина перестанет слушаться ее. А Беркут временем всматривался в расцветную серость долины, словно бы пытался разглядеть там немецких пушкарей, решивших поупражняться в стрельбе подвижущейся мишени. Мазильный Белл. «Прорвались!» — подбодрил себя и попутчика водитель, в очередной раз трудом возвращая машину в наезженную, но основательно разбитую колею. «Видать, с парасонья пальнули!»